Глава двенадцатая «Боже, как же мне плохо! Еще ни разу в жизни не чувствовал себя настолько отвратительно!» Я отнял толба от мокрую холодную тряпку, хотя воды вокруг хватало за глаза, и склонился над ведром. Корабль в который раз швырнула в сторону, и из меня потекла желчь, сопровождаемая жуткими болезненными спазмами. «Ваше высочество! На палубе оставаться опасно!» Ко мне подошел, сильно наклоняясь вперед и придерживая шляпу, чтобы ее не унесло в море крибба. Он кричал, стараясь перекричать завывание ветра, но его все равно слышно было плохо, и я скорее догадывался, о чем он говорит, чем слышал. Ваше высочество, пожалуйста, спуститесь в каюту. Шторм усиливается, и лучше переждать его там. Он добрался до меня с видимым облегчением, опустившись на качающуюся палубу. Рядом со мной и моим ведром, в которое я вцепился бульдожьей хваткой. «Ваше высочество!» «Нет». Я покачал головой и тут же понял, что сделал это зря, потому что меня снова скрутил рвотный спазм. Когда он прошел, отдышавшись, добавил. «Если сидишь, то не так уж тут и опасно. К тому же я привязан». Я слегка отклонился, демонстрируя ему завязанную вокруг талию веревку." которая тянулась к фок-мачте. «Раньше ищев привязывал, хорошо, что на цепь не посадил. И ты об этом прекрасно знаешь, потому что помогал нашему дорогому капитану совершать коронные преступление. Меня утешает лишь мысль, что сейчас я подобен Одиссею. Вот только волшебное пение сирен заменил рев ветра и эти волны, которые у меня уже поперек глотки стоят. Слишком неравноценная замена, на мой взгляд». «Ваше Высочество!» Криббе понял, что уговаривать меня бессмысленно, и решил зайти с другой стороны. «Но вы можете помешать морякам выполнять их работу и подвергнете их опасности, потому что они вынуждены будут огибать вас, а палуба сейчас особенно неустойчива. Шторм усилился, если вы соизволили это заметить. Кого-нибудь может смыть с палубы в море, и помочь ему будет весьма непросто». На совесть давит гад. Мне действительно будет не слишком весело, если из-за меня кто-то пострадает. Причём только из-за того, что вынужден будет сделать лишний шаг в сторону, из-за которого его может настигнуть поток воды, периодически заревающий палубу, который потащит бедолагу за собой и выбросит за борт. В этот момент корабль сильно накренился, и я увидел огромную волну, надвигающуюся прямо на нас. «Держись!» заорал я, отпуская злополучное ведро, и хватая крипбы за камзол он оглянулся выругался и крепко обхватил меня прижимаясь как можно теснее волна обрушилась на нас и я поздравил себя с тем что успел забрать в легкие побольше воздуха задержав дыхание удар был ужасен вода заливала глаза нос пыталась попасть в рот сквозь стиснутые зубы я ничего не видел и не представлял что творится вокруг Захлебываясь, почувствовал, как нас, вместе сцепившимся в меня Крибе, потащило по палубе к борту. Приложив определенные усилия, я приоткрыл глаза, с ужасом глядя на стремительно приближающийся край. Когда до него оставалось не более пары метров, я ощутил сильный рывок, выбивший из меня остатки духа. Это натянулась удерживающая меня веревка, и сразу после этого появилось ощущение полета. Корабль принялся выпрямляться. Мимо меня пронеслось ведро и исчезло за бортом. Та же участь постигла мою импровизированную кровать, которую я соорудил себе на палубе, чтобы не сидеть на жестких досках. Креп бы, наконец, разжал руки, а я подумал, что на моих плечах, в которые он вцепился, совершенно точно останутся синяки. Он сел, кашляя и отплёвываясь. Видимо, наглотаться успел воды, бедолага. А мимо пробежал боцман. На секунду притормозив возле меня, он с короговоркой проговорил, широко улыбаясь. «Последняя была!» И побежал дальше, а я с трудом сообразил, что он говорит о волне. Как он определил, что волна последняя и шторм заканчивается? Похоже, что у бывалых моряков какой-то специальный орган чувств появляется, в котором они чуют, когда начинается шторм, когда он закончится, а когда корабль застрянет в полном штиле. Правда, последнее для Балтийского моря было из разряда фантастики, а вот штормы – вполне обычное явление. Лежа на спине, я смотрел в свинцовое небо, сложив руки на груди и качаясь в такт качки корабля. Мысли текли вяло, сказывалось обезвоживание от такой внезапной морской болезни, которая поразила меня уже на второй день плавания. Но если вначале она протекала в довольно легкой форме, хотя и доставляла определенный дискомфорт, то, когда начался шторм, а случился он через неделю после выхода Екатерины из Кронштадта, я впервые в жизни понял, что ждет в у грешников. Желудок не хотел задерживать в себе ничего, даже вода сразу же выливалась наружу, и я на полном серьезе думал, что могу сдохнуть элементарно от голода. Духота, стоящая в капитанской каюте, которую отдали мне в безраздельное пользование, усугубляла мое далекое от совершенства состояние. В общем, нет ничего удивительного в том, что я в конце концов переселился на палубу, проводя на воздухе целые дни, куда велел притащить матрас, пару одеял и ведро, с которым по мере усиления штормов в последние сутки практически не расставался. Пранчищев привязал меня к мачте два дня назад, когда очередная волна чуть не смыла меня с палубы, развязывая лишь в тех случаях, когда мне нужно было все таки спуститься в каюту. С этого времени рядом со мной постоянно кто-то находился, даже не знаю, каким образом моя свита установила очередность, может быть, в кости играли на дежурство, потому что дежурили не равными промежутками времени, а как придется. И так получилось, что со мной почти все время находились румянцев, Крипбе, Суворов, которого отец притащил прямо перед отплытием и чуть ли не силой навязал мне, а сам тут же умчался догонять уехавшего уже далеко Батурлина, и Турок. Мне было все равно. Я слишком измучился, чтобы обращать внимание на то, что кто-то сидит рядом со мной на соседнем матрасе, но наличие рядом живого существа действовало успокаивающе, и я был рад, что меня не оставляют надолго одного. Кроме меня отвратительными моряками оказались Штелин и Георг гольштейн Гаторпский. Когда принц свалился с тяжелейшим приступом рвоты, я понял, вот оно, самое настоящее семейное проклятие. Только вот в отличие от меня, они предпочитали страдать в своей каюте, отравляя тем самым жизнь не только себе, но и трем своим вынужденным соседям. Я же уходил с палубы лишь в том случае, когда промокал настолько, чтобы язнь подхватить пневмонию становилась сильнее тошноты. Да на ночь, потому что ночевать на палубе, особенно в шторм, опасно втройне, и меня бы все равно утащили, применив силу, если бы я начал оказывать сопротивление. Никакие мои слова про то, что свежий воздух хоть немного, но облегчает жуткое состояние в отношении страдальцев не работали. Напротив, Штеллин и Георг всячески пытались уговорить меня запереться в духоте, на что были посланы так далеко, что даже боцману стало неудобно. И они хотят заставить моряков пить отвратительный отвар или жрать кислые лимоны, пробормотал я, продолжая глядеть в небо. После того, как вспомнил о своих уговорах образованных людей, которые к тому же обязаны были мне подчиняться беспрекословно, хоть ненадолго покинуть офицерскую каюту, в которой уже отчетливо ощущался запах рвоты. О чем вы бормочете, ваше Высочество? Я скосил глаза на Крипбе, все еще сидевшего рядом со мной. Его голос звучал хрипло, все-таки холодный, в меру соленой воды Балтийского моря он наглотался вдоволь. Качка постепенно успокаивалась, и я рискнул сесть. Странно, но тошноты не ощущалось. Я повернул головой направо, налево и прислушался к себе. Тошноты не было, словно эти дни, заполненные морской болезнью, мне привиделись. Так о чем вы бормотали, ваше высочество? Повторил вопрос Криббе, и я повернулся к нему уже более осознанно. Турок продал морякам эликсир. Спросил я, чувствуя, как ко мне возвращается тяга к жизни. «Продал?» — Крибы усмехнулся. «У него талант продавать то, что вы изначально и не планировали продавать. Вы ведь не планировали продавать этот эликсир? Если я правильно понял, вы хотели включить его в рацион моряков как средство, которое может спасти от цинги?» «Хотел и до сих пор хочу». Я кивнул и, кряхтя как столетний дед, поднялся на ноги. Качнувшись, и не потому, что палуба начала раскачиваться, а потому что ноги не держали, поймал равновесие и выпрямился. «Но самое главное, я хочу, чтобы они его пить начали. Просто приказать я, конечно, могу, но какой в этом смысл? Они все равно найдут способ избавиться от навязанного. Это будет напрасная трата денег, только и всего». Другое дело, когда, воспользовавшись болезнью господина, его холоп стащил драгоценный эликсир практически с риском для жизни и только из уважения к команде. Странно. Я снова покрутил головой. Тошнота не возвращалась. Это ли не чудо? Надеюсь, что когда мы пойдем обратно, то погода будет более к нам благосклонна. И мы сможем все-таки заниматься тем, чем планировали а не тем, чем вы были заняты. Я вижу, что вам легче, Ваше Высочество. Или глаза мои меня все-таки обманывают? Да, немного легче. Медленно произнес я, переводя взгляд на все еще бурное море, которое прямо на глазах успокаивалось. Постой. Что ты сказал? Повтори, пожалуйста. Как это, когда пойдем обратно? Мы же поплывем обратно, когда закончим дело в Киле. Крип удивленно посмотрел на меня. Нет. Я выставил вперед руки и отрицательно помотал головой. Нет, нет и еще раз нет. Ни за что. Да чтобы я еще раз ступил на борт корабля. Ни за что. Обратно поедем по суше, даже если будет зима. Ничего, нам не привыкать. Как-нибудь доедем, благословясь. «Ваше Высочество, неужели эта ужасная качка закончилась?» На полубу выполз бледно зеленый Георг. «А вы все таки решили воспользоваться моим советом и подышать свежим воздухом?» Я слабо улыбнулся. Живот громко заурчал, а в области желудка возникло сосущее чувство голода. Еще бы! Я столько времени ничего не ел, просто не мог, потому что все съеденное тут же оказывалось в ведре. «Только вот что-то мне подсказывало, что сейчас наедаться не стоило». «Я уже не могу находиться в каюте и не могу услышать стенания Штеллена». Георг выругался и сделал еще один шаг в направлении борта. «Сколько нам еще терпеть эту непрекращающуюся пытку?» «Вы имеете в виду шторм?» Я посмотрел на небо, на котором, как по заказу, сквозь свинцовые тучи... Пробился ослепительный луч солнца. Я имею в виду это море, этот корабль, где офицеры вынуждены ютиться в жалкой каюте без малейших удобств и без малейшего намека на роскошь. Герцог вытер вспотевший лоб. Мы, старшие офицеры, ютимся в пятером в комнатенке величиной с носовой платок. Это недопустимо, как мне кажется. Это прежде всего военный корабль. Я смотрел на него сочувственно. Галантный век, чтоб его. На битву в кружевах это нормально. Того же Фридриха чуть ли не аскетом считают из-за того, что его мундир отличается особой скромностью. То есть на нем не полкилограмма брюликов, а всего лишь грамм сто, с учетом пуговиц. Лично я весьма одобряю такой подход. Чем меньше различий в бытии между офицерами и простыми матросами, тем лучше для всех. Если матрос постоянно видит, как офицеры в капитанской каюте едят ужин с переменами из восьми блюд и запивают первоклассным вином, а у них самих заканчивается солонина, то это прямая дорога к бунту. Нет. Дистанция и различия должны быть, иначе никак, но они не должны быть подобны пропасти. Это корабль. С него ты никуда не денешься. Ты не сможешь взять сэкономленную деньгу, и просадить ее в ближайшем трактире в увольнительной. Это не императорская прогулочная яхта, где все должно быть максимально роскошно. В морском бою, да и просто в походе, матросы должны всецело доверять своим офицерам и капитану. Малейшее неповиновение, малейшее искажение приказов могут привести к гибели корабля и всего экипажа. Море коварно и может жестоко отомстить. Вы слишком мистифицируете обычные понятия, ваше Высочество. Матросы они чернь, и должны знать свое место. Георг скривил губу. Возможно. Я же выдумщик и романтик. Я наклонил голову на бок. Идиотская привычка, закрепленная на уровне рефлексов. Никак от нее не могу отделаться, иногда даже не замечаю, что склоняю голову к правому плечу. Но я хочу верить в свою правоту это легко проверить ваше высочество в наш разговор вмешался криббе который вызывал у георга резкую неприязнь одним своим видом меня эта демонстративная гримаса которую он корчил немного забавляла и одергивать гюнтера в угоду своему очередному дядюшке я не намеревался тем более что он в отличие от самого георга часто говорил весьма разумные вещи к которым я прислушивался «Сейчас офицеры находятся в весьма стесненных обстоятельствах из-за присутствия на корабле августейшей особы и гвардейских офицеров. Корабль новый, команда еще не успела оценить той пропасти, о которой говорит его светлость, так что в Килле оцените, насколько работает ваша теория, ваше высочество. Если матросы будут стоять за офицеров горой, то ваша теория верна». «Если же никакой разницы в поведении матросов этого корабля по сравнению с поведением матросов с других кораблей мы не увидим, значит, его высочество ошибся в своих предположениях». «Весьма разумно», — через силу кивнул Георг. «Тем более, что никто из нас ничем не рискует. Это даже не пари». «Действительно, это даже не пари». Я наблюдал, как Георг втянул в себя бодрящий морской воздух. Ему на глазах становилось лучше, даже намек на легкий румянец на щеках появился. Мой живот снова заурчал, и сосущее чувство в желудке начало доставлять определенный дискомфорт, даже боль. Гюнтер, я хочу есть, только боюсь, что мой желудок снова начнет избавляться от всего, что в него попадет. Но поесть все равно надо. Не хватало мне помереть голодной смертью. «Попроси Кока сварить мне бульон. Я точно знаю, что у него есть несколько клеток с курицами». «Хорошо, ваше высочество», — Криба кивнул. «Вы уверены, что кроме бульона ничего не хотите?» «Нет, не уверен. Просто сейчас бульон будет самым лучшим блюдом». крибы поклонился и настолько быстро, насколько позволяла все еще покачивающаяся палуба, пошел в направлении вотчины Кока дабы заставить его зарезать ни в чем не повинную курицу. Я же повернулся к Георгу. «Вы хотели поговорить со мной наедине, поэтому вышли на палубу». «Да, ваше высочество, вы очень проницательны. Я думал, что этот негодяй, этот ваш крибба никогда не уйдёт. Как хорошо, что вы всё поняли и отослали его». «Георг, пожалуйста, говорите по делу, иначе скоро крибба вернётся» и вы снова будете ждать, когда же я останусь с вами почти наедине. «Почему вы говорите, что мы остались почти наедине? Разве кто-то здесь еще есть, кроме нас с вами?» Георг оградился по сторонам, а я с трудом удержался от того, чтобы глаза не закатить. «Мы на корабле. Здесь никто не может остаться в одиночестве. Это невозможно из-за ограничения доступного нам пространства». «Так что вы хотели мне сказать?» «Мы столь стремительно уехали из Петербурга, что я не успел сообщить вам о послании, полученном мною накануне отъезда. А на корабле мы с вами, ваше высочество, слегли, страдая морскую болезнью. И, естественно, ни одному из нас не было дела ни до кого вокруг, потому что все мысли кружили лишь вокруг желания сохранить обед и ужин, а не выплеснуть его в ведро вместе с половиной внутренностей». «По крайней мере, мне казалось, что половина внутренности покинула свое законное место». «И кто из нас в большей степени подвержен мистицизму?» пробормотал я, уже начиная сомневаться, что Георг сумеет добраться до сути. «От кого было послание? И что в нем содержалось?» Я попытался направить его в нужное русло. «От Фридриха Вильгельма Гольштейн-Зендербург-Бекского». Ему стало известно, как поступил с вами вашего ваше высочество Адольф Фредерик, и он осуждает его, а также предлагает свою посильную помощь. Георг замолчал, глядя на меня, а я пытался сообразить, кто такой этот Фридрих Вильгельм. Конечно же, очередной родственник, от количества которых у меня скоро крыша поедет, потому что я хоть убей без наглядной демонстрации в виде генеалогического древа, не могу запомнить, кем мы все друг другу являемся. Единственное, что я наконец запомнил, Адольфик, Георг и Иоганна, мать моей предполагаемой супруги Софии и Фредерики, являются родными братьями и сестрой, и все они кузены моего отца, а, следовательно, троюродные дяди и тетя по отношению ко мне. А вот тут появляется интересный нюанс. Если София, Фредерика, моя четвероюродная сестра, то каким образом православная церковь разрешила этот брак? Такая степень родства считается у наших попов очень близкой. Или им никто о таких нюансах не сказал, а они не стали интересоваться? Ну, я-то молчать точно не буду. Задам простой вопрос кому-нибудь из высшего духовенства, а там посмотрим. В церкви существовали так называемые исключения из правил, но для их рассмотрения необходимо было ходатайство в данном случае от тетушки было оно или нет вот в чем вопрос ваше высочество что вы скажете на это предложение фридрих вильгельм обладает определенным влиянием особенно в войсках его помощь может нам пригодиться я даже вздрогнул так глубоко ушел в свои мысли что негромкий вопрос георга меня немного взбодрил я пытаюсь понять что он хочет за столь щедрое предложение деньги нет это слишком вульгарно не станет же герцог требовать такую пошлость как деньги за восстановление справедливости нет разумеется нет отрицательно покачал головой георг фридрих вильгельм не отказался бы от денег тем более что в его карманах ветер гуляет но на этот раз речь идет не о деньгах как вам известно титул герцога гальштейн Зендербург Бекский имеет титулярное значение. Он не обеспечен теми землями, которые закреплены за этим титулом. Потомки герцогов вынуждены наниматься работать к самым разным правителям, чтобы свести концы с концами. Фридрих Вильгельм хочет вам помочь, ваше высочество, и сделал бы это бескорыстно. Ню-ню, таких благородных герцогов даже в сказках не бывает. Но более всего на свете он хочет, чтобы его титул обрел определенный вес и стал чем то более значимым чем сейчас я не могу раздавать обещания подобного рода если честно то георг застал меня врасплох подобными откровениями. я могу лишь пообещать что сделаю все от меня зависящее чтобы эта просьба была удовлетворена а ему больше и не надо георг улыбнулся. «Достаточно вашего слова о том, что вы приложите максимальное количество усилий». Корабль качнула, и Георг закрыл ладонью рот, сглатывая тягучую слюну. «Что с вами?» Я испугался. «Если с ним что-то случится, то придется искать всех родственников и определяться, кто из них готов стать герцогом гольштейм гаторбским Ведь один из них в этом случае станет не только моим ставленником в Гольштинии но и наследником шведского престола вам дурно кажется я несколько переоценил свои возможности разрешите мне покинуть вас дабы своим видом не показывать насколько гнусная все таки эта болезнь прозванная морской которую господь послал нам не иначе как в наказание за он не договорил а метнулся к входу в каюту откуда совсем недавно вышел оставив меня рассуждать как именно мне может помочь пресловутый титулярный герцог, да еще и так, чтобы хватило на полноценный титул в качестве награды. Шторм больше не возвращался. Капитан с радостью говорил каждый день, что наш поход проходит исключительно спокойно. Тошнота возвращалась ко мне еще несколько раз, но, по крайней мере, я мог полноценно питаться. В общем, в начале сентября мы, к всеобщей радости, вошли в воды Кильской бухты. Скоро я сойду на берег, и больше никогда никто не заставит меня ступить на борт корабля. Разве только яхты для освежающей морской прогулки, потому что моряк из меня явно не получится.